Глава первая. первая. В первую секунду Дмитрий ничего не почувствовал, только понял, что летит куда-то вниз, теряя почву под ногами и ощущая в груди стальной холодок свободного падения. Чувства пришли потом. Тупо ныл затылок и разрывалось от боли правое плечо. Видимо. Именно на него пришелся основной удар. И все же Дмитрию исключительно повезло. Он приземлился на сваленные в углу картонные коробки, которые под тяжестью тела с противным звуком сложились в гармошку. На какое-то время он потерял сознание, а когда очнулся, понял, что находится в глубокой метра три яме, точнее, в бетонном колодце. Скорее всего, это была шахта транспортного лифта, такого, какие обычно используют для загрузки продуктов в холодильнике ресторанов. Он лежал среди смятых картонок, опираясь рукой орифленный металлический лист. Сверху, в бетонном квадрате, На фоне усыпанного звездами неба отчетливо просматривался силуэт мужчины. Мужчина смотрел вниз. Стояла абсолютная тишина. На мгновение Дмитрию даже показалось, что он оглох. «Готов?» — внезапно раздался голос с другой стороны квадрата. «Надеюсь. Тогда пошли. Постой». Тут ни черта не видно. У тебя нет фонарика? В машине. Принеси. Да брось ты. Завтра из газету узнаем. Ты же не полезешь вниз, если он еще не того. Я не полезу. А вот ты полезешь. Беги за фонарем, я сказал. А что, если он нас запомнил? Беги. Давай не растягивай удовольствие. А я пока... Расплачусь с Габи, да посмотрю, как там дела наверху. Нам не надо, чтобы она сегодня вечером опять в баре околачивалась. Послышались гулкие шаги, затем на некоторое время снова установилась тишина. Дмитрий не двигался, он хотел сначала убедиться, что наверху действительно никого нет». Воевать из глубины трехметрового колодца было по меньшей мере глупо. Он прислушался к себе. Теперь, кроме плеча и затылка, он почувствовал, как ноет каждая клеточка его тела. Однако боль, как ни странно, была вполне терпимой. И Дмитрий с удивлением осознал, что, в общем-то, ничего серьезного с ним не случилось. Вновь возник вопрос, ждать или попробовать выбраться. С двумя ему явно не справиться. И какого черта он за ними поперся? Это же не Москва. Здесь много не разговаривают. Ладно, с двумя не справиться, а с одним? Пока второй побежал за фонариком. Может, все-таки рискнуть? Наверху послышалось какое-то движение, скрипнула дверь. На секунду стало чуть светлее, Затем раздались торопливые шаги. Кто-то спускался вниз по внешней лестнице отеля. «Фонарик принесли. Не успел я», — подумал Дмитрий. Вздохнул и приготовился задержать дыхание, решив, что пока в его интересах не подавать признаков жизни. Шаги становились медленнее и мягче, наконец прекратились. Видимо, их обладатель достиг края бетонного квадрата. «Сейчас будут светить!» — пронеслось в голове, но вместо этого тихий хриплый голос неуверенно позвал. «Эй, есть там кто?» Дмитрий не отвечал. «Эй, парень, ты жив, не бойся, я вдруг Откликнуться. А если он в ответ бросит вниз булыжник? Наверху опять хлопнула дверь. Голос из темноты торопливо сообщил, ладно, раз дела так плохи, придется, видимо, вызывать полицию. Похоже, что неизвестный собирался уходить. Дмитрий пошевелился и тут же услышал голос незнакомца. — Так ты все-таки жив? А чего молчишь? Ранен? — Не знаю еще, — проворчал в отмен Дмитрий. — Надо проверить. — Проверяй скорее. Да вылезай. Пока здесь никого нет, но твои дружки могут вернуться. Дмитрий помнил, что один ушел за фонариком. Где находился все это время второй, оставалось загадкой. Ясно было одно. Первый за это время мог уже и вернуться. Дмитрий встал на колени и попытался понять, может ли он двигаться. Оказалось, может. Схватившись за протянутую ему руку, он подтянулся и очутился на маленькой бетонной площадке. Вверх вела коротенькая металлическая лестница, совсем небольшая, ступенек восемь. Так вот, откуда я спланировал в шахту, догадался Дмитрий. Незнакомец, подталкивая его в спину, заставил быстро подняться наверх к той двери, из которой несколько минут назад Дмитрий так неблагоразумно вышел, на задний двор отеля. Приятно было вновь оказаться на свету в более подходящей для нормального человека обстановке. Несмотря на то, что в баре находилось всего несколько посетителей, никто, казалось, не обратил внимания на его внезапное исчезновение и такое же возвращение. Дмитрий тщательно Осмотрел свою одежду и с удовлетворением отметил, что лишь немного испачкалась голубая джинсовая рубашка, а в остальном порядок. Только после этого он взглянул на человека, вытащившего его из шахты. Как Дмитрий предполагал, его спаситель оказался белым, на вид ему было около сорока, вьющиеся черные, как смоль волосы, небрежно подстрижены. Похоже, давно не мыты, но с горбинкой, острый, с ямочкой подбородок. «Кристиан Корнели», — представился незнакомец, тяжело опускаясь в кресло у первого попавшегося столика. «Я вам очень благодарен», — превозмогая боль сквозь зубы процедил Дмитрий. «Похоже, я влип в дурную историю, думая, следует сообщить в полицию». Совсем не обязательно черные глаза крестьяна сузились до такой степени, что превратились в две тонкие полоски. Дмитрий вопросительно посмотрел на него. Я имею в виду совсем не обязательно, что в дурную, а насчет полиции считаю, что следует сначала самим выяснить, что собственно произошло. Посмотри, что конкретно у тебя пропало. Может проще позвонить прямо в консульство? Ты же не здесь, Сэкономишь массу времени? Местная полиция, я прямо скажу, не подарок. А где она подарок? Подумал Дмитрий, опускаясь в кресло напротив. Он осторожно повел плечами. Боль с правой стороны усилилась. Он потрогал плечо через рубашку и обнаружил здоровенную шишку. Руку поднять можно, но для этого приходилось помогать ей другой рукой, да еще терпеть противную режущую боль. «Да, не здорово», — подумал он. «А в остальном прекрасная маркиза, вроде бы все хорошо, ссадина на затылке, в счет не шла». «Сам-то ты в порядке?» — видя искаженное от боли лицо Дмитрия, поинтересовался крестян «Ничего, переживу». Дмитрий попытался аккуратно пристроить правую руку на краешек стола. «Это хорошо. Думаю, у тебя ничего не сломано, иначе ты бы не выскочил так лихо из этого бункера. А остальное? Что? я спрашиваю, деньги целы? Деньги?» Дмитрий полез в задний карман. Кошелек был на месте. Вроде все на месте. Документы. У меня с собой только права. Паспорт в номере в сейфе. Ну, тогда объясни мне толком, за что тебе вообще пытались сломать шею. Ты что, не заплатил этой шлюшки? Какой? Теперь Дмитрий наконец вспомнил, зачем вышел на черную лестницу. Это была необычайно стройная и симпатичная африканка. Короткая юбка чуть прикрывала бедра, тонкая в обтяжку маечка. Возможно. И проститутка, ну какая? Кристиан усмехнулся и продолжил. Я только входил в зал, когда ты, как молодой петушок, бросился за этой цыпочкой. Но я-то эту лестницу прекрасно знаю. Два года назад меня тут обчистили так, что я потом целый месяц в ночные рестораны не захаживал. Это еще что? Танзания по сравнению с другими. «Приличная страна. Значит, говоришь, ничего не украли?» «Что-то подозрительно. Почему?» «Мне показалось, она звала на помощь. Они тащили ее куда-то вдвоем. Она что, кричала, сопротивлялась?» «Нет, но она так смотрела на меня!» «Смотрела? Я только хотел спросить у этих черномазых, что происходит. Спросил? Не успел». Может, это была чья-нибудь невеста или еще хуже, жена, а я как дурак понесся выяснять, вот и получил. Да брось ты, так здесь не бывает, это тебе не Париж. Для местных красоток секс — это что-то вроде спорта. Никто им слова не скажет, если они с чужим мужчиной в номер прогуляются. Я сам видел, как некоторые мужья своих жен в бар приводят, чтобы те могли немного подзаработать. Но чтобы тут за черненькую куколку морды били, ни разу не встречал. Деньги, вот что тут главное. За них и покалечить, и убить могут. Кстати, а что ты здесь делаешь?» «Я тут пытаюсь сеять разумное, доброе, вечное». «Что?» «Да нет, это у нас, русских, такая поговорка есть, когда говоришь о воспитании или образовании». «Воспитании?» Кристиан задумался. «За это, вроде, здесь еще пока не убивают». «Так ты русский?» «Да, извини». Дмитрий Марков, наконец, догадался представиться дмитрий Я из Москвы. В это время подошел черный, как безлунная ночь, официант, и Дмитрий поспешно предложил. «Сегодня я угощаю. Деньги, как видишь, целые. Пока!» — хмуро бросил в ответ крестьян. «Они для того и предназначены, чтобы сновать от одного к другому. Что будешь пить? Виски. Понятно». «Двойное виски, а мне водки!» — обратился Дмитрий уже к официанту. «И принесите какой-нибудь закуски — ветчины, сыра, колбасы!» Официант кивнул, развернулся и не спеша поплелся обратно к стойке. «Эй, постой!» — крикнул ему вслед крестьян. Тот замер. «Виски грант и без льда, водки двойную, нет, тройную порцию!» А колбасу очистите от кожуры, мы ее не едим. И учтите, я отличу Грант от любой другой гадости. И еще, что тут у тебя за куколка сидела? Какая? Официант сделал вид, что не понимает. Обыкновенная. Та, из-за которой моему другу чуть шею не сломали. Кристиан произнес эту фразу полицейским тоном и попытался изобразить на лице Агрессивность. Черная туча поначалу никак не прореагировал, но после секундной задержки выдавил из себя. Не знаю. Испуг, промелькнувший в глазах официанта, говорил о том, что он прекрасно все знает, но не намерен отвечать на вопросы каких-то пришлых белых. Местных громил выдавать себе дороже. Поэтому он быстро взял себя в руки и, не дожидаясь дополнительных расспросов, пожал плечами и направился назад к своим бутылкам. Русский, значит, не очень удивившись поведению официанта, как ни в чем не бывало, продолжил крестьян: Извини, с ними надо быть конкретным, иначе напоят черт знает чем. А у меня напарник русский, Виктором зовут. Правда, без всякого энтузиазма отреагировал Дмитрий. Кстати, отличный летчик. Летчик? Да, мы работаем в Красном Кресте. Носимся над всей Африкой на своем ЕМВ-110. Примечание. Марка двухмоторного грузопассажирского самолета производства бразильской компании Эмбрайер. Конец примечанию. «Пьет, правда, много. Стаканами». Крестьян двумя руками отбросил назад упавшие на глаза волосы. «А вам разве можно?» Дмитрий попытался изобразить интерес. «Ха! А кто нас проверяет? Мы здесь сами себе хозяева. Я его понимаю. Насмотришься всего этого. Такая тоска, что хоть волком вой. Если бы не деньги, которые нам платят...» Но водку я все равно не люблю, хоть он меня и приучает. Принесли напитки. Кристиан придержал официанта рукой, понюхал виски, потом попробовал кончиком языка и только после этого кивнул и разрешил черной тучи отойти. Было уже довольно поздно. В зале оставалась лишь парочка, которая безостановочно целовалась в дальнем в самом темном углу бара. Разговаривая с крестьяном, Дмитрий постоянно посматривал по сторонам, надеясь вновь увидеть ту красотку, из-за которой чуть не закончил сегодняшний день в больнице, или тех, кто на него напал. Правда, их он как раз и не успел как следует разглядеть. Если сказать честно, он их почти не видел. Возможно, этот бравый пилот из Красного Креста, хоть он и белый, тоже один из шайки. А эта куколка, так он назвал негритянку, его подружка, кто знает. Ничего, сегодня последний день, завтра они улетают из Аруши, и прощай, Танзания. Может быть, все-таки стоит сообщить в полицию? Вновь неуверенно предложил Дмитрий. Кристиан вскинул голову. Волосы тут же неровными клоками рассыпались по его высокому лбу. «А что ты им предъявишь?» «Деньги, говоришь, целы. Ты видел, кто на тебя нападал? Ты можешь писать хоть одного из них?» «Нет, но у меня болит плечо. Это поможет только в том случае, если кто-нибудь, например, я...» Видел, как они тебя с лестницы спускали. И, кроме того, заметь, очень важно, чтобы этих людей согласились опознать. Я лично их не видел. А найти здесь гуманоида, способного засвидетельствовать что-либо в суде, ну, ты меня извини, это практически невозможно. Посмотри вокруг. Можешь даже сходить вон к тем двум и спросить. Но я уверен, они, как и это обезьяны, ничего не видели и ничего не слышали. А без свидетелей? Кто тебя знает? Может быть, ты сам по пьянке не удержался на лестнице и поскользнулся. Никто же не видел. И ничего не пропало. Не будут они тобой заниматься. Не теряй времени. Так что ты говорил, вы собирались здесь сеять? Дмитрию не хотелось вдаваться в подробности. Так называемая тройная порция водки не принесла желаемого облегчения. Голова раскалывалась на части, а напрягаться, пытаясь перевести на английские и русские идиомы, не было никакого желания. Поэтому он просто ответил, что по линии Международной организации образования помогает в подготовке местных кадров. Кристиан задумался а потом произнес, потягивая виски. Не похоже, чтобы тебя могли спустить с лестницы за твою посевную. Учиться бесплатно они любят. Может, ты кого на экзамене обидел или в университет не принял? Да нет, до этого пока далеко. Понятно. Значит, так и решим. Пострадал ты из-за своей непомерной тяги к женскому полу. Получается, что так, нехотя согласился Дмитрий. Именно так. Придется тебе, пока ты здесь, в Африке, немножко воздержаться. Или спросить совета у бывалых. У меня, например, или у того же Виктора. Он тоже в этой гостинице живет. Дмитрий решил из вежливости проявить интерес к личности своего соотечественника. «Да нет, он вообще не в Танзании, он сейчас в Эфиопии. Я тут тоже не на службе, а по личным делам. Есть у меня кое-какой побочный бизнес». «А как ты думал, что мне всю жизнь, что ли, по этой богом забытой Африке мотаться? Или сопьешься, или с ума сойдешь?» А я хочу через пару лет назад в Италию, куплю маленький домик на побережье, познакомлюсь с прелестной девушкой, буду сидеть на веранде с белыми колоннами, пить грант и любоваться, как она в белом платье танцует танго. Для меня одного. На фоне синего такого моря и бордового такого заката. Он снова обеими руками отбросил назад упавшую на лицо прядь. Понятно. Белые женщины, белые яхты, много воды. Дмитрий на секунду, забыв о головной боли, едва не рассмеялся. Ты что? Глаза крестьяна сузились. Нет, нет, ты здесь ни при чем. Это анекдот такой есть. Один негр просил золотую рыбку примерно о том же. Ну, ну, та его и превратила. Стал он унитазом в женском туалете. Кристиан даже не улыбнулся. Ты еще молодой, ничего пока понять не можешь. Здесь, в Африке, нужно делать деньги, становиться богатым, а дальше уж от тебя зависит. Хочешь, на яхте по Средиземному морю плавай, хочешь, унитазом стой. Где же здесь можно так заработать? Заработать? Нет, заработать тут невозможно. Кристиан отпил большой глоток виски. Я разве сказал заработать? Если так, то неправильно выразился. Этот английский надоел. Нет, тут нужно искать. Опускаться на самое дно, встречаться с аборигенами, со всякой местной швалью, пробираться туда, куда еще никто не забирался. Искать нужно. Что искать? Как что? Кристиан искренне удивился. Золото, драгоценные камни, алмазы, например. В Танзании этого добра мало. Да тут уже до нас англичане с немцами хорошо потрудились. А вот в Анголе, там, где война, где опасно, куда никто не суется, там можно еще раз добыть кое-что интересное. Ты там ищешь? Не я один. Людей с интересом хватает. Ну а при чем... Здесь Красный Крест. А как ты думаешь, я жить буду? Я же не миллионер, мне деньги на виски каждый день зарабатывать приходится. Он одним глотком допил всю порцию. А потом, я ведь летчик, по всей Африке мотаюсь. В Анголу не реже, чем в другие страны. Это для моего замысла как раз то, что надо. Кристиан впервые с момента их встречи улыбнулся. Улыбка у него оказалась приятная, какая-то по-детски наивная. Хочешь посмотреть настоящую Африку? Уверен, вас только на Маньяру и свозили. Примечание. Имеется в виду национальный парк на озере Маньяра в Танзании. Конец примечания. «Свозили». Сейчас Дмитрию совсем не хотелось никаких дебатов. Ему вообще трудно было говорить о чем-либо, кроме только что совершенного им полета в лифтовую шахту. Ну, конечно, ближе всего от оружия — Ерунда. Кристиан, казалось, упивался своими знаниями африканских прелестей. Я покажу тебе реальность. Не ту голодную Африку, которую по телевизору показывают, и не ту, что в рекламе из ЮАР. Примечание. ЮАР – Южно-Африканская Республика. Конец примечания. Сафари и так далее. Нет, нормальную повседневную жизнь, без прикрас, но и без роющихся в помойках детей. Хочешь? «Ну, допустим, хочу», — отозвался Дмитрий без особого энтузиазма. На самом деле в этот момент ему по-настоящему хотелось только одного — поскорее добраться до своего номера, подставить раскалывающуюся голову под холодную струю воды, а потом опустить ее на мягкую подушку. «Приезжай к нам на базу Авазу. Это в Эфиопии. Слетаем оттуда в такие места, что тебе и не снилось». Ты же ведь слонов, наверное, только в зоопарке видел. Тут совсем другая история. Не ты на них, а они на тебя словно на диковинку смотрят. Они хозяева, понял? Ты это моментально осознаешь по их глазам, по тому, как они двигаются, как между собой общаются. Ты не поверишь, я тоже сначала не верил, но они все вместе живут дружно. Кто они? Дмитрий уже начал надоедать этот непонятный итальянец. То у него бриллианты, то слоны. Выпил, наверное, лишнего. Они — это все животные, кроме хищников, львов там, всяких, пантер. Ходят по одним тропкам, пьют воду, стоя рядом. Антилопы и зебры, жирафы, ламы. Макаки вокруг них суетятся. Вряд ли получится. Вдруг решил закончить неинтересный ему разговор Дмитрий. Мы в Эфиопии только через неделю будем. Завтра в Хартум. И еще одно богом забытое место сразу включился в новую тему крестьян. Там сплошная пустыня. Летишь над ней, ни конца, ни края не видно как над морем. Ну, смотри, если там до конца не изжаришься, выкрои денечка три и приезжай. Вот моя карточка. От Адисабебы на машине часа за четыре доберешься. Потом и Виктор будет рад, а то ему последнее время все что-то не то да не так. У него, как и у тебя, тяга к чужим женщинам. Там у нас новый директор офиса, жену себе черненькую откуда-то приволок. Вернее, не жену, жена у него в Бельгии осталась. Не захотелось с ним в этой дыре жить. Он от этого сначала запил, а потом, видимо, решил, что клин клином и раздобыл себе вместо нормальной женщины масайку. Примечание. Масаи — африканский народ группы нелотов проживающих в Кении и Танзании. Конец примечания. Или купил. Она, в общем, ничего, в европейском стиле, так сказать. Мужикам такие нравятся. Виктор, как ее увидел, просто голову потерял. Дмитрию окончательно надоело слушать эту нудную болтовню. Словно бабка какая в деревне сидит перед домом на лавочке, то одну соседку обсудит, то другую, то о погоде, а то об атомной войне. Ну, какое ему дело до директорской подружки и до Виктора этого? У него голова болит, шишка на плече пухнет. Нет, пора завязывать. Кристиан хороший парень и помог ему здорово. Но это совсем не означает, что теперь весь вечер надо вникать в его бесконечные бредни. Говорливый какой попался. Будет возможность, обязательно заскочу. Дмитрий попытался придать искренность своему голосу, но чувствовал, что у него ничего не получается. Голова как чугун. Давай завтра днем еще посидим. Самолет поздно. Я твой должник. Я плачу. В номере Дмитрий первым делом осмотрел предплечье. Здоровенный синяк выглядел зловеще. Дотронуться до него было невозможно. Даже легкие струи душа вместо облегчения причиняли боль. И все-таки, аккуратно исследуя ключицу, он пришел к выводу, что, к счастью, это действительно всего лишь сильный ушиб. Но легче от такого открытия ему не стало. Там, внизу, в баре, он надеялся, что как только доберется до кровати, так сразу уснет. Но не тут-то было. Плечо противно ныло, голова разболелась еще больше, а желание спать исчезло, растворилось, как ловкий воришка в базарной толпе. Ничего не оставалось делать, как лежа попытаться восстановить, что же с ним сегодня вечером в конце концов произошло. Дмитрий начал с деталей. Ничто лучше не усыпляет, как детали. Он вспомнил эффектную негритянку, сидящую спиной к нему за стойкой бара. Спина у нее была открыта почти до пояса. Длинные коричневые ноги экзотично оплетали серебряного цвета стержень, на котором держалось высокое кресло. Время от времени девушка оборачивалась и окидывала взглядом зал. Делала она это медленно и грациозно, примерно так, как хозяйка, осматривающая свои владения. Несколько раз она задерживала взгляд на Дмитрия, потом ее губы трогала едва заметная улыбка, и взор уплывал дальше. Дмитрию не нравились негритянки. Он совсем не жаждал заполучить одну из них к себе в постель. Но, отправляясь в Африку, решил, что если представится подходящий случай, стоит попробовать, понять, есть ли, собственно, отличие. В качестве научного эксперимента с целью накопления опыта, так сказать, похоже, что случай представился. Конечно, это была одна из здешних девочек по вызову. Но какая, собственно, разница? Через некоторое время Дмитрий начал отвечать на улыбку и уже готов был переместиться к стойке и предложить черные куколки выпить, но тут как раз появились те двое парней, тоже черные. Они взгромоздили свои толстые зады на кресло с обеих сторон от девушки, и Дмитрий понял, что экспериментировать ему сегодня не придется. Он решил, что допьет свой компарий и войдет в номер. Тем более он обещал Стану поработать немного над отчетом. Что было потом? Сначала вся компания дружно о чем-то шепталась, низко наклонившись над стойкой, так низко, что кругленький задок негритянки то и дело отрывался от сидения, открывая белые трусики и привлекая к себе внимание находящихся в баре мужчин. Потом она еще раз взглянула, теперь уже на него одного, и собралась уходить. Тут-то все и началось. Африканец, до этого сидевший справа от нее, соскользнул со своего насеста и беззастенчиво схватил девушку за руку. Та вскрикнула, но возвращаться за стойку, как понял Дмитрий, категорически отказалась. Спор продолжался недолго. На громкий обмен репликами у стойки бара. Остальные присутствующие, а в ресторане к этому времени находилось человек пять-шесть, внимания не обращали. Потом Дмитрий ясно расслышал, как девушка несколько раз повторила одну и ту же фразу. «Пожалуйста, пожалуйста, оставьте меня в покое». В этот момент что-то уже показалось ему странным. «Теперь-то ясно». Это был театр, спектакль, разыгранный для него одного. Мелочи, мелочи. Он никак не мог зацепиться за ускользавшую от него мысль. «Ну почему так болит голова? Совершенно невозможно сосредоточиться. Потом, что потом?» Потом они все-таки ей дали возможность уйти, но недалеко. Как только она вышла из туалета и направилась к выходу, оба ее дружка сорвались со своих мест и кинулись на перерез. Удивительно, что и в этот момент никто из присутствующих никак не прореагировал. Все было так, словно приставать к девушкам у них в ресторанах дело совершенно обычное. Они не дали ей даже приблизиться к выходу. Короткий обмен фразами, и девушка, увлекаемая двумя бугаями, почти исчезла за одной из дверей ведущих неизвестно куда. Собственно, неизвестно было только ему, Дмитрию. Для остальных же участников представления двери-то вела во вполне определенное место, а именно на внешнюю металлическую лестницу с задней стороны отеля. Последнюю секунду девушка бросила в его сторону взгляд, полный мольбы о помощи, и он сорвался с места. Зачем? Вразумительного ответа не находилось. Потом Дмитрий припомнил, что за последние пять лет его били дважды, и оба раза за границей. Но тогда на свалке старых автомобилей под Веной он хотя бы знал, За что и почему склопотал по физиономии. Там он преследовал вполне конкретную цель. Ему надо было во что бы то ни стало добраться до правды. Он понимал, что рискует, но кто, кроме него, мог это сделать? Как еще он мог добиться реабилитации отца? В первую очередь, не для себя. Он-то прекрасно знал, что отец никогда не пошел бы на предательство. Мама тоже знала. Но люди, которые их окружали, они должны были понять, что Савелий Марков честно прожил жизнь. Люди должны были перестать смотреть на них, как на изгоев. Тогда ему очень помогла Анита. Неужели это отголоски тех самых событий? Нужно хорошенько подумать, может быть, следует все же позвонить в посольство, но чем они могут помочь? Внимательно выслушают, а потом посоветуют прервать миссию и вернуться в Москву. А что бы ты на их месте сделал? Да то же самое. Неужели возможно здесь, в Танзании, отыскать связь между Чернобылем венскими событиями девяносто шестого года и сегодняшним его падением в отсек грузового лифта. А может и нет никакой связи? Маразм какой-то, да и только. Дмитрию было 34. После окончания учебы в Академии в Ништорга, ему... Одному из немногих выпускников так и не удалось получить приличное назначение, и он вот уже пятый год гнул спину на крохотную конторку под громким названием ⁇ Глобальное знание ⁇ Конторка на 80% принадлежала Министерству образования. И на 20% американской компании... Глобальное обучение. Это глобальное обучение на самом деле относилось не к Вашингтонскому университету, как это было зафиксировано в договоре между двумя уважаемыми министерствами, а к Центральному разведывательному управлению. Все работавшие в конторе русские были об этом прекрасно осведомлены. Добрая половина из них и сами работали, кто на службу внешней разведки, а кто и на Главное разведывательное управление. Поэтому американцы, приезжавшие в Москву по контракту на 1-2 года, постоянно находились под колпаком у российской контрразведки. И об этом тоже было известно всем и всякому. Да и сами работавшие в конторе американцы откровенно делились с Дмитрием и не только с ним, своими трудностями. Их отзывали, присылали новых, но ситуация от этого не менялась. Взрослые дяди продолжали свои детские игры в войну, независимо от реального положения вещей. Дмитрий ужасался. Если и наши разведчики работают за границей по такому же принципу, то безопасность российских граждан в надежных руках. По-настоящему вопросами образования в конторе занимались лишь два человека – Дмитрий и директор Мария Михайловна. Марии Михайловне было 64 года, она являлась доктором педагогических наук и заслуженным работником образования СССР. В современных системах обучения она ничего не понимала и вникать не стремилась, поэтому основную производственную нагрузку нес Дмитрий. Он давно бы ушел из этой дутой конторы, если бы не его фанатическая убежденность в том, что будущее за дистанционным обучением. Это был его конек, его единственное хобби. Слезать с этого конька и променять его на большие бабки ему не хотелось. Тем более, что он жил один, и денег, учитывая ежегодные загранкомандировки, хватало. К сожалению, кроме дистанционного обучения, глобальное знание занималось десятками других нужных и не очень нужных направлений, и от этого времени на любимое детище у Дмитрия почти не оставалось. Сейчас ему подвернулся именно тот случай, счастливый случай, когда он на все процентов мог посвятить себя тому, что считал первейшей необходимостью, главной панацеей против утечки мозгов. И вот на тебе. В первые же дни такая неприятность. Он лежал и думал о том, что слишком много вокруг всякого неестественного, наносного, придуманного когда-то и десятилетиями слепо повторяемого. Из-за этого нормальные люди ни жить, ни работать спокойно не могут, то войны то взаимная ненависть, то терроризм. Вот и ему сегодня досталось. От чего? Почему? Уже засыпая, Дмитрий понял, что показалось ему неестественным во всем том, что происходило за стойкой бара и предшествовало его полету. Язык. Эти люди за стойкой, включая девушку, все время говорили на своем родном, Суахили. Дмитрий, хотя и слышал их, но не понимал ни слова. Потом вдруг так отчетливо по-английски. «Пожалуйста, пожалуйста, оставьте меня в покое». Эта фраза явно была обращена к нему. Кто еще в это время находился в баре не из местной шати и братья? Крестьян? Дмитрий его не видел. Сам он сказал, что только вошел. Может, она его заметила, надеялась, что клюнет итальянец? Сомнительно. Мелочи, мелочи. Вся жизнь состоит из мелочей. Дмитрий заснул. Во сне он увидел Аниту. Она все реже и реже снилась ему в последнее время, не то что поначалу. Такое бывает. Время стирает в памяти и чувства и образы. Но этот сон был словно продолжением всего, что когда-то происходило с ним наяву. Они шли в связке, вдвоем, только он и она. Точнее, не шли, а карабкались вверх по почти отвесной голой скале. Он чувствовал, как острые камни впиваются в ладони, оставляя на них грязные буро-красные следы. Пальцы немели под тяжестью собственного тела. Но ничего другого не оставалось, как держаться и держаться, преодолевая усталость и жару. Почему-то он боялся смотреть вниз, хотя там, внизу, в трех метрах от него, боролась со скалой Анита. Вместо этого он упорно старался глядеть прямо перед собой. И на глаза крупным планом то и дело попадались жалкие обрывки какой-то растительности. Возможно, это были корни или стволы небольших, словно игрушечных деревьев. Они безнадежно пытались пробиться наружу сквозь влажные щели между нагромождениями холодных и безжалостных камней. Дмитрий никогда не увлекался альпинизмом, никогда не ходил в связки, не имел ни малейшего понятия, как и что необходимо делать, когда идешь на штурм вершин. Но во сне выполнял все автоматически, профессионально, и знал, что так и только так нужно действовать. Он вбивал крючья, перестегивал карабины, прощупывал ногами, крошащуюся породу. До вершины им оставалось всего немного, когда он вдруг почувствовал резкий рывок, и веревка с неприятным скрежетом впилась ему в плечо. Он едва удержался на одной руке и, пытаясь сохранить равновесие, ухватился за первый попавшийся каменистый выступ. Продернутая сквозь крюк и карабин веревка Так вдавилось ему в плечо, что казалось, его медленно режут пополам от основания шеи вниз к груди. Он понял, это Анита оступилась и сейчас болтается под ним, безуспешно пытаясь зацепиться руками или ногами за камни. Дмитрий опять испугался посмотреть вниз, боялся встретиться с ней глазами. Он видел только крюк, который медленно начал выползать из своего гнезда и наклоняясь вниз готов был вот вот выскочить он постарался перенести всю тяжесть надержавшуюся за выступ руку крюк на мгновение замер но потом наклонился еще сильнее беззвучно выскользнул и вместе с веревкой полетел вниз От очередного рывка Дмитрий почти разжал пальцы. В этот момент он, наконец, решился посмотреть на нее. Крик замер в горле. Анита пыталась ножом отрезать карабин. Дмитрий вздрогнул и проснулся. Плечо ныло, на губах откуда-то появился колючий соленый песок. Следующее видение было более мирным. Опять Анита, но на этот раз у него дома в Москве. Она протягивала Дмитрию свои изящные белые, словно выточенные из мрамора руки, и манила, манила, манила. Все ее гибкое тело и кошачья грация обещали блаженство. Но глаза, глаза оставались неподвижными и равнодушными. Вот она уже совсем близко, вот дотронулась до его плеча, Она же не живая. Дмитрия пронзил леденящий холод. Он окончательно проснулся и включил свет. Пять лет — все-таки большой срок. Нет, не пять, около пяти. Но все равно много. С тех пор, как он получил ее немыслимое письмо, произошло уже столько событий. Он попытался вспомнить, как Анита выглядела в постели, Но это никак ему не удавалось. Видимо, ситуация была не та. Он не мог представить себе ее в Танзании, в заштатском по европейским меркам отельчике в центре Аруши. Он вспомнил, как очень скучал без нее первое время. Потом привык. Смирился, что такой женщины в его жизни уже не будет. Из-за этого у него и с Машей все пошло шиворот на выворот. Теперь он вспомнил Машу. Вот кого он мог представить в любой ситуации. Нужно только немножко постараться. Дмитрий постарался и через несколько минут опять спал, раскинув руки и глубоко вдыхая теплый воздух африканской глубинки.